Зажил я со старушкой в особняке. Тоска хуже не выдумаешь. Стоит сентябрь, но улица суха. Солнышко светит по-летнему, дождей нет. А я инструкцию выполняю. Сижу у себя на диване, брожу по комнатам. Рассматриваю от всякие тарелки до да чашки. И день это дня все больше от безделья дурею. Выскочу на минутку на улицу, куплю в кивоске газету и обратно. Время тревожное. Колчака, правда, Красная Армия громит. Зато Деникин Харьков занял и к Курску подбирается. В Петрограде о новом наступлении юденича поговаривают. Сердце от беспокойства замирает. Так бы убежал на фронт. Пошел получать паёк. Зашел к Коврову. Говорю. Нет мочи. Если думаете, что я после ранения еще не поправился, так это глубокое заблуждение. А он одно. Терпи. Ну, я и терплю. На всякий случай в преддверии зимы поставил у себя в комнате буржуйку. Так тогда в Петрограде в шутку самодельные печи окрестили. Люди жили в холоде, дров не хватало. Это, мол, буржуи привыкли в тепле с печками жить. Связал из проволоки железный каркас, обложил кирпичами, сделал дымоход. Словом, хозяйничаю, честь честью. У старухи в комнате буржуйку тоже исправил, реконструировал, так сказать. Зажили мы с Александрой Евгеньевной прямо как старосветские помещики. По вечерам я её селёдкой и картошкой угощаю, а она меня пшённой кашей. Чай пьём мы самой, что ни на есть, редкой посуды. Она мне объясняет, рассказывает, севр, сакс. Я тогда, конечно, ни в чём в этом не разбирался, но сижу, поддакиваю. Посуда, правильно, красивая была. Никаких подозрений у меня в отношении старухи не было. Я тогда твердо решил. Просто дали мне еще два месяца для поправки, а старуха только предлог. Да какие могли быть у меня подозрения? Она тоже все дни дома сидит, никто к ней не ходит, читает книжки, со мной разговоры разговаривает, да еще Богу молится. Но опять же подозрительного в этом ничего нет. Откуда она средства к жизни берет, тоже мне было ясно. Даже в те голодные времена в Петрограде водились скупщики всяких ценных вещей. картин, ковров, посуды. Вот старуха моя нет-нет, да и продаст какую-нибудь чашку с блюдцем. К ней изредка заходили эти скопщики, и она мне объясняла, что продает не из коллекции, а из предметов, которые у нее в личном пользовании находятся. Хотя, признаться, если бы она даже из коллекции продала какую-нибудь тарелку, я бы на это дело сквозь пальцы посмотрел. Чашка меньше, чашка больше, а за эти чашки платили пшеном, рисом, горохом. Зайдет бывало скупщик, спрашивает, нет ли старинного севра или сакса у вас. А старуха понятно, что отвечает. Если заплатите пшеном или рисом, найдется. Сколько раз эти разговоры слышал и внимание на них совсем перестал обращать. У меня даже сон от тоски до да от безделия испортился. Прежде я бывало спал как убитый, а теперь не то. Поужинаю со старухой, напьюсь чаю. Лягу, и точно меня какой-то холод сковывает. Сплю беспокойно, сквозь сон какие-то голоса слышатся, шаги, шорохи. Утром просыпаюсь каким-то слабым, неуверенным. В преддверии зимы занялся я заготовкой дров. Кто знает, думаю, сколько времени еще здесь проживу. А зимой мерзнуть неохота. Уеду, топливо старухи останется. Она тоже не кошка, своей шерсти нет. Нашёл я неподалеку в одном из переуков сад. С улицы не подумаешь, что за домом такой сад может быть. Деревья в нем всякие, кусты, скамейки и, главное, очень подходящий забор. А вместо сарая дрова мы складывали в подвал, под особняком. Ход него из дома шел прямо из коридора. В нем винный погреб раньше помещался, рассказывала хозяйка. Бывало, схожу, выломаю две доски, нарублю их на плашке перед крыльцом и снесу в подвал». Старуха и посоветовала подвал для дров приспособить. И под рукой, говорит, и не украдут. Однажды прихожу в сад, а туда по дрова, разумеется, не я один ходил. И вижу, какой-то курносый паренек у забора пыхтит, тоже доски выламывает. Помочь спрашиваю. Отстань, говорит, сам справлюсь. А как тебя зовут? Витька. А сколько тебе лет? 13 Давай помогу. А ну! Себелюбие не позволяет помощи принять. Рванул мой Витька доску на себя. Доска, правда, затрещала, но парень не удержался. Бац на спину. Доска его по лбу, на лбу синяк, губы дрожат, вот-вот заплачет. Думаю, надо его разозлить, а то заплачет, застыдится, убежит. И конец нашему знакомству. «А доску эту, говорю, я у тебя возьму». Вскочил мальчишка, ощерился сразу, о синяке забыл. «Я тебя камнями забью», — говорит. «Поговорили мы с ним, ничего, сошлись». Выломал я себе три доски, ему две. Пошли обратно вместе. Ты где живешь? Спрашиваю. Здесь, на фонтанке. А отец у тебя чем занимается? Отец на Путиловском заводе работает. А как же вы сюда на фонтанку попали? она сюда из подвала переселили. Вышли мы на фонтанку. А где же ты здесь живешь? Спрашиваю. А вон, говорит, в большом доме на втором этаже. Там еще на двери вывеска. Барон фон Мердер. «Эх ты, барон, — говорю, — идем ко мне, наколю я тебе твои доски». Ну, поломался он для приличия и согласился. На другой день мы уже вместе по дрова пошли. Потом зазвал я его к себе, и началась наша дружба. Я ему про войну рассказываю, о Красной Армии, о Деникинцах, о Колчаке. Вместе с ним револьвер свой чищу, Целица его научил, азбуки Морзе выучил. Короче говоря, бери парнишку на фронт, он и там без дела не окажется». Виктор тоже в долгу не остался, начал меня арифметике обучать. Придет ко мне вечером, уроки готовит, ну и сидим мы с ним вместе, решаем задачки всякие. Александра Евгеньевна во мне души не чает. После того, как я с Виктором подружился и начал с ним задачки решать, она, кажется, совсем убедилась в том, что я нахожусь в отставке и не знаю, как свое время убить.